Глава седьмая «Карающий» оказался не только болтливым, но и очень быстрым. На «Феникс» мы долетели за три дня. Три дня, за которые я так и не получила от главы миротворцев ни согласия, ни отказа. Хотя ему было не до меня, Дар почти круглые сутки просиживал в кабинете и проводил расследование – Мы с ним виделись только пять раз во время приёмов пищи и разговаривали лишь о моей прошлой работе и контактах. Мне так и не представилась возможности вклинить в эти беседы свой вопрос. Неопределённость угнетала. Зато у звездолёта имелось много свободного времени. Вот уж от кого бы я с удовольствием отдохнула. Первый день он меня отвёл в медицинский кабинет и долго-долго проводил обследование. «На Фениксе передадим Дару Лихрану, он разберется», — сообщил мне карающий на вопрос «Ну что там?». А в следующие дни он занимался моей физической формой по дауреанским методикам. «Если хочешь чего-то стоить и добиться, развивайся. Сейчас ты хилая, но если станешь сильной, возможно, все». Поучал он, и это вселяло надежду, что Платон рассматривает вариант принятия меня на службу. А иначе почему тогда карающий больше не заявлял, что меня точно не возьмут, а заставлял часами медитировать? Под его руководством я занималась поисками неведомой «шва» — центра энергии и «реки» — энергетических каналов. Ничего похожего я в себе не находила, зато почувствовала изменения в имеющихся навыках. Я вдруг стала воочию видеть сначала свои щиты в виде тонкой сверкающей паутинки — а потом разглядела щиты Даурианца. А один раз, когда мы с Платоном встретились в коридоре, он возвращался с тренировки в майке. Я разглядела тоненькие светящиеся нити, украшающие всю его кожу. То есть то, что остальные представители его расы прорисовывали краской, у главы тоже было, и даже больше. Лицо, шея, грудь, нити были повсюду, но незаметно обычному глазу. Меня это немного пугало, поэтому хвастаться новыми возможностями я не спешила. Положила в секретную коробочку к наблюдателям и приберегла для лучших времён. Тем более они, мои старые умения и новые, были чем-то схожи, светились одинаково. Мне в голову приходил только один логичный вывод. Я вижу какой-то вид энергии, возможно, живой. А значит, наблюдатели — это живая энергия, — Может, души или призраки, а может, некие высшие существа. Готовый, Полина. Дар вошел в столовую, где я дожидалась высадки из звездолёта. Глупый вопрос. Если у нас сбор вещей, так у меня всё своё с собой, а если о готовности к встрече с центром помощи, так к этому подготовиться невозможно. Да, готова, сказала твёрдо, поднимаясь из кресла. Отлично. Кар прилетел немного раньше остальных, поэтому у нас есть возможность устроить небольшую экскурсию по столице. Посмотреть на Академию, базу миротворцев, на обычную жизнь жителей планеты. Тогда вы решите, как распорядиться судьбой дальше, а если не передумаете поступать ко мне на службу, готов вас принять. Боже, он так просто об этом говорит? Он, оказывается, думал все эти дни о моей просьбе. Ура!» «Конечно, я не передумаю. Я не из тех, кто меняет планы по 10 раз на дню», с уверенностью заявила, испытав что-то близкое к торжеству, которое испытывают актёры, получая главную роль в блокбастере. Любая работа лучше, чем принудительное изменение личности и привычной внешности. И совсем не важно, что ещё несколько дней назад я мечтала сниматься в кино на «Вести Скай». Ощущения примерно одинаковые. «Ну что ж, так тому и быть». Но на время следствия вам всё равно придётся прикрыться центром помощи, а потом пройти обучение. Это уже мелочи. Никто же не будет меня насильно прокачивать во время следствия, вдруг мозги расплавятся и информацию растеряют. Я тихо ликовала. Большое вам спасибо, дар Платон, от души поблагодарила и смело шагнула за ним на выход. Утрапа карающего зло, который без маскировки выглядел огромным хищным чёрным красавцем, Нас ждал аккуратный небесно-голубой летающий шлюп обтекаемой формы с эмблемой миротворцев на борту. Двери его плавно разъехались, и мы заняли места перед лобовым стеклом. Куда летим, на базу? спросил шлюп голосом карающего, и я поняла, что он имел в виду, когда рассказывал про свою вездесущность. Да, скорее всего, ДНК-симбионт в курсе всего происходящего в жизни хозяина. Давай устроим по линии экскурсию и расскажем о Фениксе. Судя по всему, она у нас надолго». Мини-карающий Пакхекал, совсем как ехидный дядька, и взмыл в небо, а я уставилась в окно, пытаясь понять, с чем придётся столкнуться на этой планете. Столица Феникса называлась Вавилон. Да-да, именно так её нарекли нынешние правители. Почему даурянцы Таисия и Рамн Хазаш, так их, как выяснилось, зовут решили использовать древнее земное название, оставалось загадкой. Но тут всё было необычным, начиная с истории планеты. Оказывается, когда-то давно этот маленький, затерянный в космосе шарик подвергся нападению споросевов, жутких паразитов, пожирающих всё живое, которых я уже не застала, после чего на его поверхности остались лишь строения и роботы. А примерно пять десятков лет назад Феникс нашел глава осколков и сделал планету своей базой. с экскурсовода взял на себя карающий. Платон только иногда что-то добавлял к его рассказу, больше наблюдая за мной. Я это чувствовала спинным мозгом, хотя неотрывно смотрела в окно. Осколки? Осколки древних цивилизаций, если точнее. Выступали против программы переселения и считались террористами, пока на Фениксе не появились супруги Хазааш. «Можно вопрос?» Меня вдруг осенило догадкой. «Конечно!» «Это ваши родственники, Дар Платон». Я отвернулась от окна и посмотрела на главу миротворца. «Да», — коротко ответил он, не вдаваясь в подробности, в каком именно они с правителями состоят в родстве. Я заволновалась. Вдруг я из одной шайки попала в другую. Хотя нет, я не слышала о миротворцах ничего плохого. «Так вот», Старый правитель исчез около 40 лет назад, осколков легализовали, и с тех пор Феникс стал центром помощи переселенцам. Вот тут у меня впервые мелькнуло подозрение, что слухи об ужасах, которые творят с переселенцами на Фениксе — ложь, а вся информация, которую удалось найти в сети, недостоверная. И вообще, эта планета как-то к себе располагала. Вавилон оказался красивым и светлым городом. Мы летели между высотных зданий из стекла и металла, а внизу, по сверхчистым улицам, ездили миленькие машинки, и воздух при этом оставался чистым. А ещё, куда бы я ни смотрела, не наблюдалось ни одной коптящей трубы. Зато кое-где по стеклам зданий скользили роботы-мойщики, а другие роботы занимались клумбами и газонами. Люди же просто гуляли по улицам и выглядели довольными». Мы летели медленно и низко, я могла всё это рассмотреть. «Давай к центру, Кар. Поздороваемся с моими!» — распорядился Платон, когда мы сделали пару кругов по столице. Флайер, свернув влево, взлетел выше и ускорился. Спустя минут десять мы подлетели к комплексу, стоящему за резным забором прямо в зелёном парке. Карающий просто перемахнул через него, не утруждая себя ожиданием, пока откроют ворота, и, подлетев к мраморному крыльцу центрального здания с колоннами, сел у фонтана. Никто не поднял тревогу. Наоборот, куда-то спешившие люди остановились и на лицах расцвели улыбки. А из дверей вышла красивая девушка лет тридцати. Остановила на нас взгляд, помахала рукой, улыбнулась ослепительно и так тепло, что у меня сердце ёкнуло и поспешило вниз по ступенькам. Карающий открыл двери, и Платон тут же выскочил из него девушке навстречу. Мне со спины было не видно, но, наверное, он тоже улыбался, потому что руки для объятий в стороны расставил. Этот эпизод неприятно резанул душу, и на мгновение даже светлый Вавилон стал темнее. Меня замутило, но... — Привет, мамуль, ты как? — ласково спросил Платон у девушки, и мне захотелось прочистить уши. — Чего? Мамуль? «Да она выглядит младше него, и вообще по всем признакам человек». Решила разглядеть незнакомку поближе и тоже выпрыгнула из карающего. Но из более близкого расстояния девушка на мать главы миротворцев не тянула. Он блондин с фиолетовыми глазами, а она русоволосая и зеленоглазая, обычный цветотип представителей славянских народов и не единой видимой прокачки. «А может, это он просто так ласково её зовёт?» Вместо зайки или лапы мамуля? Точно. Помню, соседка наша мужа называла папочка. Мам, знакомься, это Полина Астахова. Представляешь, она из города Н и ходила в Колобок. Нет, тут что-то странное происходит. Разве муж и жена станут о таком говорить при встрече? Да ты что, как интересно. Девушка шагнула ко мне и протянула руку. А я Таисия Хазааш. Рада приветствовать тебя на Фениксе и в своём центре помощи переселенцам. Пойдёмте внутрь, за обедом поговорим. Тож, ты с нами или на базу? Я готова была придержать челюсть рукой. Она и есть Таисия Хазааш? Я давно так не удивлялась. Года три. С вами. Мне надо ввести тебя в курс дела по поводу Полины. М да. Очень сложно поверить, но похоже, что Таисия Хазааш, правительница Феникса, действительно мать Даурианца. Но как такое вообще возможно? Страх перед посещением Центра помощи незаметно вытеснило любопытство. Мне стало невероятно интересно разобраться в родственных связях главы миротворцев».